Глава двадцатая. «Какое счастье!» Он сгробастал меня в охапку. «Такая партия! Создатель, я уж думал, ты девой старый на всю жизнь останешься!» э, -э! Всё, что я смогла произнести от шока. «Что, э-э! К тебе граф клинья подбивал, а ты всё отнекивалась!» «Хавьер, я в этом мире без году неделя, а ты уже хочешь выдать меня замуж!» Дворецкий кинул испуганный взгляд через моё плечо. «Ясно. Там стоит герцог. Он знает. Я рассказала». «Ох, одна новость, хлеще другой». «Алина жаждет поехать с тобой на поле. Да и я бы не отказался». Герцог подошёл сзади и по-хозяйски обвил рукой мою талию. «Честно говоря, безумно интересно, что там нашёл Фагу. Не кусок земли ведь, верно? Я подозреваю, чтобы там могло быть». Хавьер пожевал губы и вздохнул. «Если это то, о чём я думаю, ваша светлость, а государство всё ещё забирает половину найденных сокровищ». Мы замерли, выпучив глаза. Энвер ошарашенно кивнул и, прищурившись, взглянул на дворецкого. «И что-то на этих землях, о чём я не знаю? Вы слишком молоды, ваша светлость, а я прожил здесь всю свою жизнь. И мой отец, и мой дед, и мой прадед...» Я изучал историю герцогства, знаю даже о той части Южного моря, которая нам принадлежит. Для меня эта информация казалась удивительной, поскольку до юга — две недели пути. Но ведь даже такую вещь я не упустил. «Нам принадлежит море?» — сердце затрепетало. Потом я, конечно, вспомнила, что море принадлежит герцогу, а не нам, но Инвер, улыбнувшись, кивнул. «Всего несколько миль и небольшой пляж. Но да, он наш». «Хавьер, не томи. О каком кладе речь?» «Не о кладе, а о сокровищах», — ворчливо пробурчал мужчина. «Это одно и то же». «Не спорь со мной». «Значит так. Мой прадед рассказывал мне сказку, когда я был маленьким, и до недавнего времени я, правда, считал это выдумкой. Но потом пришёл Фаго, стал требовать именно тот кусок земли, который находится рядом с границей графства Девиргу. «Подробнее, пожалуйста». Взмолилась я. В древние времена между графством де Ванпас, которое в то время принадлежало роду де Гордан, и графством де Вирго, случилась вражда. Долгие летами лорды не могли ограничить границы своих земель. Каждый из них считал, что граница выстроена неверно, а именно на километры дальше, чем положено. В конце концов, когда дочь де Гордан вышла замуж за сына де Вирго, графы договорились о границе. Для того, чтобы вновь не начались споры, каждый из них закопал по 10 сундуков золота вдоль этой границы, что окончательно связало руки Милордам. Ведь если один из них решит пересечь установленную границу с целью забрать часть земли, то та сторона будет считаться преступниками и ворами. То есть если граф де Вирга переступит сундуки золота, закопанные в земле, то как бы даёт понять, что своровал их. «Сказка!» фыркнула я. Но в душе заворочился червячок сомнения. Может, это правда? В древние времена чего только не происходило. Я не слышал этой истории, — хмурился герцог. — Потому что ваша светлость, эта ситуация произошла между графьями, и они никак не хотели привлекать к её решению главу герцогства из боязни, что у них и вовсе заберут земли. — Между собойчик, значит? — пробормотала я. — Что? — спросили хором мужчины. — Неважно. Поехали. И первая бросилась на выход. Десять сундуков золота. Мне бы, ой, как не помешали. Ну а древние договорённости? Я думаю, мы с графом решим, как уладить этот спор. Когда наш экипаж остановился у поля, там уже вовсю шла работа. Десять лошадей плугами бы раздели всё поле. Но Хавьер сказал, что это будет не лишним. Мол, мы можем посеять зелень и свёклу под зиму, а в начале лета уже будет урожай. «Я в садово-огородническом деле ничего не смыслю, поэтому положилась на знания дворецкого». Герцог и Амалия с интересом бродили по тропинке, всматриваясь в колышки, которые обозначали границу между графствами. То есть он даже внимания никогда не обращал на то, что она в неположенном месте. Хавьер внимательно следил за рабочими. А я так перенервничала, что ела горстями крошечные печеньки, которые с собой в дорогу взяла Амалия. Послышался звон. Плуг за что-то зацепился, и мужики побежали в ту сторону. Хавьер махнул мне рукой, а потом показал палец вверх. Я от кареты наблюдала за тем, как мужики достают из земли сундуки, один за другим. Хавьер вскрывает их по очереди и разочарованно всплескивает руками. Вскоре он двинулся в мою сторону. Тут же подошли Амалия и Энвер. Всё, ничего нет, сундуки оказались пусты. «Вытащили давным-давно, видимо». Лениво зевнул Энвер. «Конечно, ему-то что, у него золота много. Сын короля, как-никак». «Жаль», — цокнула языком принцесса. «Я так хотела увидеть настоящий клад». «Сокровище». «Ой, Хавьер». «Ладно, едем домой», — вздохнула я, поворачиваясь к карете. «Госпожа!» — раздался крик с поля. «Миледи!» — мы с дворецким переглянулись. «Мы тут нашли кое-что!» «Пойдём проверим». Пожал плечами герцог и первый шагнул на взрыхлённую землю. Амалия с радостью побежала за ним. Я проводила её взглядом, улыбаясь. Столько счастья и света в этой ещё совсем молоденькой девушке. Нет тягот и житейских трудностей. Впереди только безоблачное будущее. Академия, потом замужество. И я надеюсь, что её брак будет счастливым, даже если по договору. Потом я нашла взглядом Энвера. Интересно, а каким будет наш брак? Я никак не могла свыкнуться с мыслью, что мы помолвлены. С ума можно сойти. Мы же познакомились вот только что. А уже жених и невеста. Может быть, мне стоило для начала узнать его получше? Вдруг он пьяница? Да нет. О чём я вообще? А может быть, он храпит? Я усмехнулась своим же мыслям. Этой ночью Энвер был прекрасен. Особенно спящий. В чём подвох? «Чудо мое любимое!» Задумчиво бормотала я, никак не желая признать, что, возможно, и нет никакого подвоха. Просто я однажды обожглась и теперь боюсь повторения. Мне бы вспомнить, что Энвер — аристократ. Воспитанный, умный, и... Он любит меня, а я его. Наш брак будет идеальным, я уверена. Алина? Я поморгала, возвращаясь в реальность. Энвер стоял передо мной и слегка испуганно всматривался в моё лицо. «Задумалась о чём-то?» «Да так, что нашли?» «Клад!» — визжала Амалия. Ей что-то ответил Хавьер, и они принялись спорить. «Правда нашли?» Я взглядом пыталась увидеть блеск золота в солнечном свете, но сундуки те же самые, стояли закрытые друг на друге. «Не то, что хотели, но кое-что ценное. Я очень удивлён и в то же время раздосадован. Кажется, мне придётся перечитать вообще всю информацию о герцогстве». Я упустил, наверное, многое. Я уже не слушала Энвера, проваливаясь в рыхлую землю, брела к сундукам. Но Хавьер махнул мне рукой в другую сторону. На границе была вырыта траншея, из которой достали сундуки, а рядом земля была мокрой. «Не понимаю, что это?» «Вода», — радостно подмигнул мне Хавьер. «А ценное что?» «Эх ты, так вот же и есть ценность. Мы здесь делаем скважину» и не придётся больше по три часа вести баки на повозках. Летом бывает довольно жарко, часто случается засуха, поливать приходится вручную». «Обалдеть», — выдохнула я, представив, сколько нужно людей, чтобы оросить все посадки. Не то чтобы я прям очень была счастлива, всё-таки мне хотелось золота, но скважина вдали от деревни — это тоже хорошо. На этой радостной ноте мы загрузились карету и отправились домой. Хавьер сразу уехал в столицу, искать того, кто поможет сделать колодцы и закупить инструменты для полива. Мы с герцогом и Амалией отправились есть. Животы урчали от голода, и пока обедали, мы не разговаривали. Уже потом, сыто откинувшись на спинку стула, принцесса решила засыпать нас вопросами. «Когда будет свадьба? Где? Кто приглашён? Ой, а можно пригласить Дина?» «Фермеры?» Энвер слегка побледнел. «Да», — смущенно улыбнувшись, кивнула девушка. Ладно. «Правда?» «Угу. Только Алина мне всё ещё не ответила согласием». Оба уставились на меня. Герцог едва заметно улыбался, а принцесса открывала рот как рыба, не издавая ни единого звука. «Я согласна». Ответила, даже не подумав. В тот же миг на меня накатило осознание. «Я — невеста самого красивого, доброго, умного мужчины этого мира». «Да что там? Всех миров!» Рассмеялась. Подсчастливый виск Амалии. Амалия носилась по заснеженному двору. За ней едва успевал, перебирая крошечными лапками, рыжий щенок. Собачка прыгала, и её кудрявая головка то появлялась над сугробом, то вновь тонула. Я стояла у выхода, закутавшись в тёплый плед и пила горячий чай, наблюдая за ними. Я была счастлива безмерно вот уже несколько месяцев. Сегодня день свадьбы, а утром мы отправимся на наш собственный пляж на юге и навестим бабулю. Герцог сказал, что он знает, где находится купленный ею дом. Вот это будет сюрприз. Хоть бы инфаркт бабку не хватил. Я не держала на неё зла. Даже вспоминала с улыбкой, и мне хотелось наладить с ней отношения. Видеться часто мы не сможем, но, может, будем поддерживать общение письмами. Хавьер чистил тропинки, не глядя по сторонам. Когда с лопаты полетел комок снега прямо в принцессу, девушка свалилась с ног, и щенок, наконец, её догнал. Маленький Дин... Так назвала его Амалия. Щенка ей подарил Дин на праздник зимы, и с тех пор принцесса не расставалась с питомцем ни на миг. Даже в академию на занятия она брала его с собой, и разве что титул девушки не позволял преподавателям запретить это. Глядя, как щенок лижет лицо хозяйки, а та задыхается от смеха, я и сама рассмеялась. «Снова злорадствуешь?» Горячий шёпот на ухо, и я, вздрогнув от неожиданности, пролила чай. Кружку пришлось поставить прямо на тропинку, чтобы повернуться к будущему мужу и обнять его. «Хавьер засыпал твою кузину снегом. Дин наконец-то смог её догнать. А я стою тут чистенькая и сухая. Конечно, злорадствую». Губы герцога растянулись в улыбке. В нехорошей такой улыбке. «Что ты...» Договорить я не успела. Меня повалили прямо в снег. «Энвер, я всё расскажу твоей матери». «Что расскажешь?» Из двери выглянула королева. Герцог мгновенно подскочил и отвесил маме поклон. Я же быстро замотала головой. «Ничего, Ваше Величество». «Ная ждёт тебя. Пора одеваться». «Уже бегу». Я кинула на жениха взгляд, по которому он должен был понять, что его ждёт месть, и поспешила за королевой. Свадьбу решили сыграть в узком семейном кругу. Родители Энвера, его ещё не родившийся брат, Амалия, Хавьер и Тимон с Айрой. Последние поженились ещё пару месяцев назад, мы были приглашены, и в ответ сделали то же самое. Почему бы и нет, верно? С Тимоном подружились после того, как он узнал, что я выхожу замуж за его светлость, и мне бы стоило понять, что староста перестал уничтожать меня взглядом именно по этой причине, но какая, собственно, разница? Я теперь была настолько счастливой, что не смогу держать ни на кого зла. Во мне был океан любви, и хотелось затопить ею весь мир». «Платье, Алиночка. Ная, помоги надеть». Её Величество металась по гостиной, пыталась найти те самые шпильки с цветами. «А, вот же они!» Я вообще не очень понимала, для чего мне наряжаться так сильно, ведь собрались маленькой компанией, но меня все переубеждали, даже сам король. «Подвенечное платье — обязательный атрибут невесты на свадьбе». И с такими доводами я не могла не согласиться. Когда я была готова, камеристка, присланная для меня из королевского замка, прикрепила мне на платье алую ленточку. Я уже знала, что это означает «невеста, не девственница». Нахмурилась. Не хотелось бы мне, чтобы об этом знал кто-то ещё. «Думаю, о лене это ни к чему». Королева подошла ко мне и с улыбкой сняла ленточку, а потом шепнула. «Будь вы в Асамантуре, как дома». Праздновали до самого утра. Амали Дин и Дины, маленькие Дин, всё время танцевали. Король и королева предпочитали сидеть на диване и болтать. Её величество с трудом могла передвигаться, живот был уже слишком большой. Тимон и Айра сначала боялись даже вздохнуть рядом с правителем, но потом осмелели и тоже пошли танцевать. Ну а мы с Инвером ушли под шумок и вместо положенной брачной ночи собирали чемоданы. Я не стану ходить в этих плавках. Герцог был в отчаянии. Я заказала ему у швеи купальные плавки и попросила по рисунку вышить губку Боба. Энвер плакал от смеха, а потом понял, что я не шучу. Себе заказала купальники, привычные мне, верх и низ состоящие из плавок и юбочки. Восемь комплектов. Мы уплываем на целый месяц, и мне просто необходима куча купальников, а ещё платья, юбки, футболочки. Энвер с круглыми от удивления глазами смотрел на два полных чемодана — и третий, полупустой. «Я положу вот это к тебе», пробормотала, пытаясь запихнуть гору склянок с маслами и сухими соцветиями в чемодан мужа. «Зачем?» Обречённость голоса, а на лице смирение. «Надо», закрывала его чемодан с высунутым от натуги языком. Наконец, к утру мы были готовы. Сонные и уставшие позавтракали, попрощались со всеми и отправились в порт. В порту было шумно. Вездесущие горластые чайки, торговцы, матерящиеся через каждое слово портовые рабочие, и среди всего этого так отчетливо выделялись холёные аристократы, отправляющиеся в путешествие. Наш корабль был самым красивым, огромным, белым, с нарисованными синей краской вензелями королевского двора. Раньше я никогда не плавала ни на чём подобном и даже не знала, есть ли у меня морская болезнь. Сегодня утро было пасмурнее, чем обычно. Небо было затянуто серой дымкой, Пушистые хлопья снега плавно ложились на землю и мгновенно смешивались с мокрой грязью под ногами сотен людей. Я сонно щурилась, смотря себе под ноги, чтобы ни обо что не споткнуться, и доверчиво прижималась к боку мужа. Шагала в том направлении, куда укажет. Уставший возничий тащил два чемодана, третий был в руках у Энвера. Герцог наконец смирился с тем, что я ни за что не вытащу бутылки из клянки, и, и наконец-то перестал ворчать. В какой-то момент под ноги выскочил мальчишка лет семи. Мы едва успели остановиться, чтобы не свалить его с ног. «Потерялся?» — участливо спросил Энвер. «Не будет монетки, господин!» Муж отпустил мою руку и принялся шарить по карманам. С каждой секундой его лицо становилось всё смурнее и смурнее. «Нет, у меня где-то были, подожди». Точно помню, что во внутренний карман пальто ещё по осени — Засыпала горсть медяшек, чтобы купить леденцы, когда мы ездили в столицу. «Вот, держи». Я отдала мальчишке все монетки, что были, полную горсть. И он убежал, а Энвер отставил чемодан и продолжал шарить по карманам. «Алина, билеты у тебя?» «Нет». Внутри всё похолодело. Вчера с этими сборами мы забыли, куда положили билеты. «Может быть, в одном из чемоданов?» Они лежали на каминной полке я был уверен, что взял их. «Что-то случилось, господин?» Подошёл запыхавшийся возничий. «Сколько у нас времени до отправления корабля?» «Полчаса, ваша светлость!» Я уже хлюпала носом. Почему-то так сильно. Последнее время я вообще-то слишком эмоциональная, даже стыдно от того, что всё время в слезах. Энвер взглянул на меня тревожно, быстро передал чемодан Возничему и попросил подождать несколько минут, а сам побежал на корабле. «Что же вы, госпожа, вот возьмите!» Возничий передал мне белый носовой платок. «Вам не о чем волноваться, его светлость сейчас всё решит». «Угу», — прогундосила я в платок. «Знаю, что муж всё решит, но от этого не менее грустно. Как я могла забыть о билетах? К излишней эмоциональности ещё и рассеянность прибавилась». «Вы ранее бывали на море?» «Нет, никогда». «Так вот почему вы расстроены». «Боитесь, что не попадёте?» Я тяжело вздохнула. «Не поэтому я плачу. Хотя на море первый раз в жизни, конечно, хотелось бы побывать». Рука машинально коснулась живота. Постоянное тянущее ощущение сейчас стало всё отчетливее и неприятнее, а ещё тошнит всё время. От осознания меня бросило в ужас. Испуганный взгляд метнулся к возничему, а мужчина заулыбался. «Поздравляю вас! О!» «А вот и герцог идёт». «Всё в порядке. Нам выделят каюту. Не такую роскошную, что была оплачена, но тоже довольно уютную». Энвер перехватил чемоданы, все три, и двинулся к кораблю. Я осталась стоять на месте, не в силах пошевелиться. Смотрела на мужа, гладила живот. Из глаз снова покатились слёзы. На этот раз от счастья. «Дорогая?» «Иду, иду». Каюта и правда была уютная. Широкая кровать, стол и два стула. В углу стоял шкаф для одежды, а у иллюминатора небольшой туалетный столик. Слева была дверь, ведущая в ванную, в которой я и провела следующие два часа. Энвер волновался, несколько раз спрашивал, всё ли в порядке, а я лежала в ванне с травами и думала. «Как сообщить новости ребёнке, если сама в этом не уверена? Но как узнать? Пойти к лекарю? Нам плыть целых две недели? Я не выдержу». В следующее мгновение я уже стояла на пороге. Даже воду с тела не вытерла. Как была, вылезла из ванны и пошла докладывать о подозрении. «Я беременна, Энвер». Муж поперхнулся чаем, но новость его обрадовала, и я окончательно успокоилась. Следующие две недели были самыми ленивыми в моей жизни. Мы спали, ели, гуляли по кораблю, а по вечерам читали книги из корабельной библиотеки. Я толстела. С каждым днём лицо становилось всё круглее, а живот выпирал всё сильнее. Я была одновременно и счастлива, и напугана. Мне ведь столько всего теперь нужно узнать. Я не имела опыта общения с детьми, а с новорождёнными тем более. Вот что с ним делать? А если он будет плакать, это значит, малыш голоден или у него что-то болит? Энвер пытался меня успокоить, говорил, что всё узнаем и всему научимся. А я паниковала и часто плакала. Гормоны, чтоб их. Когда корабль вошёл в порт, мы собрали чемоданы, переоделись в лёгкую одежду и сандалии, и радостные выпорхнули на пирс. После морозной зимы в Нордвиге на юге было невыносимо душно. Мы прибыли в королевство Зибуила в небольшой рыбацкий городок Гош, где, по словам Энвера, и проживает моя бабушка. Я волновалась перед встречей с ней, но у меня был целый день на то, чтобы подготовиться. По прибытии мы заселились в отель и весь день проспали а поздним вечером отправились гулять по городу. Узкие улочки, освещённые светильниками из многочисленных таверн, баров, отелей и ресторанов, не казались опасными, поэтому гуляли без насторожённости. Хотя на земле в туристических местах следовало держать ухо востро. Но это я знала лишь из статей в интернете. Самой же ни разу не довелось побывать на курортах. А где находится наш пляж, который принадлежит герцогству? Мне очень нравился Гош, и уезжать отсюда не хотелось. Гуляли медленно, с наслаждением вдыхая ароматы экзотических цветов, я представляла себе жизнь в этих краях. Путь сюда, конечно, не близкий. Эти две недели стали для меня самыми сложными в жизни. А ведь ещё обратно плыть. Хочешь увидеть его? «Здесь?» Энвер обнял меня и указал рукой куда-то вдаль. Присмотревшись, я увидела вдалеке на горизонте тонкую линию по серебрённой лунным светом воды и от восторга замерла. «Это наш пляж?» «Не совсем». «То есть?» «Это наш город. Весь». Довольно улыбнулся муж под мой радостный вскрик. Ещё пятьдесят лет назад местный король подарил его моему деду в знак вечной дружбы. «Так вот почему бабуля тут живёт». «Да, ей всегда здесь нравилось. Ей и графу, её мужу. А вот, кстати, её дом». Я проследила за взглядом мужчины, и в груди что-то сжалось. Небольшой двухэтажный домик с тёмными окнами и светлым фасадом полностью зарос цветущим юнком. Во дворе было чистенько, всюду росли цветы и даже виднелся маленький прудик. Неужто бабуля и здесь наняла дворецкого? «Идём в отель, спать хочется». Спать не хотелось, на самом деле просто я тянула время до встречи с бабушкой, а стоя у её ворот рисковала наведаться в гости прямо сейчас. Утро в Гоше было ярким, солнечным и невероятно шумным не помогали даже закрытые окна. С улицы доносился смех, выкрики торговцев, крики и визги детей. Поспать в этом городке подольше, видимо, не удастся, но оно и к лучшему, хоть половину отпуска не продрыхну. Я надела одно из лёгких длинных платьев, собрала волосы в пучок и надела на голову шляпку. Энверу было поручено нести мою сумочку, в которую я положила собственноручно изготовленный крем для лица с алоэ. Это чудесное растение я нашла в Норвегии не сразу, А когда узнала, где купить, Хавьеру пришлось засадить им двадцать горшочков. Мы зашли в ресторан с открытой верандой, чтобы позавтракать, а после сразу выдвинулись к Марье. Уже стоя на ступеньках, я прислушивалась к шагам за дверью и не слышала их из-за собственного биения сердца. Дверь распахнулась, на пороге появилась заспанная бабуля в халате. Марья, пару секунд щурившись от солнца, всматривалась в наши лица, а потом открыла рот от удивления или шока. Или ужаса, потому что дверь сразу же захлопнулась. Мы с Инвером недоумённо переглянулись, постучали в дверь ещё раз, и спустя несколько минут бабуля снова появилась. Уже одетая и причёсанная. Мария нервно улыбалась и косилась на герцога. «Я же решила, что стоит с порога заявить, почему мы пришли». «Бабуль, мы просто повидаться, не волнуйся. Герцог и я, мы теперь женаты». Мария всплеснула руками, мгновенно изменившееся в лице. Теперь она выражала гостеприимность и радость от нашего визита. «Алина, внученька, счастье-то какое! Да проходите, проходите! Чего, как не родные!» Внутри было уютно и на удивление чисто. Я не удержалась от вопроса. Помощника наняла. «Ой, да нет, что ты! Разве что повара да горничного. Ну и Рая ещё помогает с домом». «Кто такая Рая? Так подруга моя, её сейчас, правда, нет, уехала к своему жениху на пару дней. «Жениху?» — удивился Энвер. Я хмыкнула. «Если подруге Марье столько же лет, сколько и ей, то у меня были все шансы выйти замуж на пенсии. И чего Хавьер волновался, что я останусь старой девой?» «Да, владелец местных ресторанов. Ну уж вы, это ваша светлость, наверняка его знаете». Догадываюсь, кто бы это мог быть. Ба, у нас ещё новость. Мне почему-то отчаянно хотелось поделиться ею с кем-то, родным. Других родственников у меня в Эсмантуре не было, и иногда по вечерам я безумно скучала по земле. Но... Ты станешь прабабушкой. Наступила тишина. Равнодушное лицо Марии вытянулось, в глазах появились слёзы. Бабуля вдруг в одно мгновение постарела на много лет, Мне даже стало её жалко. внуки, я и не мечтала никогда. Я тоже прослезилась. Мы обнялись и стояли так долго-долго. Энвер уже нашёл кухню, заварил чай и пригласил нас за стол. А после мы долго разговаривали. Мария рассказывала о жизни на юге. Несколько раз попросила прощения у герцога за ложь насчёт её смерти. И вообще за всё. Энвер только махал рукой на всё и, кажется, был смущён. Уже ближе к обеду мы ушли, пообещав заходить в гости каждый день. Бабуля на удивление искренне обрадовалась, узнав, что мы здесь на целый месяц. «А у меня для тебя сюрприз — свадебный подарок». «Какой?» — я опишила. «Я-то никакого подарка не готовила». «Идём, скоро узнаешь». Энвер повёл меня узкими улочками в центр города. «Здесь находилась небольшая площадь, за которой стояло большое, выделяющееся среди других, здание из серого камня. Там мы нашли кабинет на втором этаже. Герцога встретили с распростёртыми объятиями и с любопытством меня. Его светлость женат!» Неожиданно хохотнул пожилой мужчина, сидящий за столом в этом кабинете. «Вероятно, друг Инвера. Мы расположились на диванчике у окна». Девушка, неизвестно откуда появившаяся, принесла лимонад и оставила его на столике у окна. «Лойер, я к тебе по делу. Моя супруга ждёт дитя. И пока я здесь, хочу переписать завещание». «У тебя было завещание?» Удивлённо шепнула Яна, но муж не ответил, только легонько сжал мою ладонь своей. «Перепиши город Гош на имя Самуэль де Вего и Алину де Вего. Пока Лойер копошился в бумагах, я едва дышала, «Мне? Город? А кто такой Самуэль?» «Наш с тобой сын или дочь?» «Ты уже имя выбрал?» — хмыкнула я. «Не то чтобы я была против. Самуэль — красивое имя». В ответ Энвер поцеловал меня в лоб. Месяц пролетел как один миг. Я заметно округлилась. Теперь скрыть беременность от вечно подозрительных Амалии и Хавьера не получится. Но по возвращению домой эта новость стала не самая ошеломительной. «Амалия выходит замуж. За Дина!» Шокированный Энвер два дня пил настойку ромашки. Король и королева искренне пытались принять выбор возможной наследницы престола, и только я была по-настоящему счастлива за них. «Дин — фермер. Ну и что? Зато он безумно любит принцессу, а она его. У них даже общий щенок есть, а, между прочим, с его воспитанием они оба справляются неплохо. Свадьбу назначили на день восемнадцатилетия Амалии. Её праздник был не таким скромным, как наш с Инвером. Бал устроили прямо в королевском дворце, на который съехались все знатные семьи королевства. Приехал даже Андре и Лонд с супругой. Вот то, что Лонд женился, меня удивило в сотню раз сильнее, чем помолвка Амалии Дина. Свадьба длилась три дня. В честь этого знаменательного события принцессе разрешили прогулять пару месяцев занятий в академии, и они с мужем уплыли. В Гош. Они даже не раздумывали насчёт городка. Стоило мне начать рассказ о чудесном рыбацком городе, как Амалия уже мысленно собирала чемоданы. Энвер смирился с выбором спутника жизни своей кузины и даже был рад тому, что брак не договорной, а по любви. Ну а летом у нас родилась чудесная белокурая девочка с именем Самуэль. Муж был раздосадован первые две минуты, но ну, а потом я видела, каким взглядом он смотрит на девочку. Так, словно видит в ней целый мир.